Глава 12. Моя дочь сказала, что во время пандемии самое страшное для нее ощущение наступало утром, когда не хотелось вставать, потому что ты знаешь наверняка, что сегодня ничего не произойдет. Я помню, в молодости у меня было похожее ощущение. Оставаясь дома, мне казалось, что я что-то упускаю в данный момент». Вот сейчас где-то бурлит жизнь, доставляя людям радость, а я здесь, дома, пропускаю ее мимо. Поэтому самым тягостным событием было болеть. В институт к первой паре? Да. Вечером с девочками в клуб? Да. Просто прокатиться по городу? Да. Движение, суета, события — это и есть жизнь. Все остальное — существование. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. «Ты здесь одна?» Валера без стука вошел в комнату. На самом деле он знал, что девушка одна. Когда Тамара, переодевшись после ужина, молча, словно бы Валера был прозрачным, ушла, он понял, что дети замутили собрание и, дождавшись хлопка соседней двери, направился туда. «Собирайся быстро», — скомандовал он Жанне. «Мы уходим». Та по-прежнему в своем блестящем платье сидела в кресле с наполненным бокалом. «А, это вы, Валера», — сказала она грустно, с трудом шевеля языком. «Я вам соболезную по поводу смерти вашей жены. Это ужасно», — заявила она, чем привела мужчину в смятение, и он даже на секунду забыл, зачем пришел. «Как вы думаете, а эта традиция есть торт-мороженое в Новый год и загадывать желание работает? Почему обязательно большими ложками? Вы что, пьяны?» Возмутился Валера. «Начальник колбасного цеха, да придите уже в себя! У этих людей семейные разборки, которые до добра не доведут! Нам надо очень быстро делать отсюда ноги!» «Вы что, не слышали?» Жанна взмахнула руками и пролила на себя шампанское. «Вот, блин, платье невезучее прям. Надо будет его выкинуть. А лучше сжечь», — съязвил Валера. «Зачем?» — удивилась девушка. «Хотя принимается». «А чего тянуть? Давайте его сожжем прямо здесь». И она начала снимать его с себя. «Отвернитесь!» — немного запоздало попросила она Валеру. «Не то чтобы я стесняюсь, на мне очень красивое и страшное дорогое белье. Да, я готовилась, но все же это лишнее. Вы знаете, у нас у девочек есть примета. Хочешь, чтобы в новом году у тебя было много денег? Надо отмечать Новый год в новом бюстгалтере. А если новый мужчина, то в новых трусах». «И как? Работает?» — поинтересовался Валера. «Ну, в этот раз не очень», — признала Жанна. «Мое белье осталось неоцененным. Не отчаивайтесь, весь год еще впереди», — утешил ее Валерий. «Хотя, получается, один мужчина все-таки его сегодня оценит, и это будете вы, Валера», — девушка пьяно хихикнула, чем еще больше задела его. «Белье, между прочим, у вас так себе», — решил повредничать Валера. «Если вам интересно, мужчинам больше нравится белый цвет». Девушка тем временем сняла платье и надела белый банный халат, предусмотрительно разложенный во всех комнатах хозяевами. «Во-первых, не хамите!» На этих словах она потрясла указательным пальцем перед его лицом. «А во-вторых, чтобы вы понимали, это, между прочим, фирма...» «На этих словах девушка замерла». «Что с вами?» — спросил Валера. «Я забыла название фирмы». Девушка опять начала снимать халат. «Посмотрите, пожалуйста, там на бюстгальтере должно быть написано». «Что за чушь? Я не буду этого делать!» Возмутился Валера и даже спрятал руки за спину. «Вам что, трудно?» Заплетающимся языком попросила Жанна. «Я теперь не успокоюсь, пока не вспомню. Мне придется его снять». «Хорошо», — оборвал ее Валера. «Но только, чтобы предотвратить ваш стриптиз». Он аккуратно, словно бы боясь обжечься, вытащил из-под застежки этикетку. «Ваши прелести прикрывает миссис Буаро», — прочитал он и тут же отстранился. Кровь прильнула к лицу, и оно запылало, словно от стыда. Валера не понимал, что с ним происходит. Мысли в голове путались, и он, засунув руки в карманы, словно бы они были испачканы чем-то, пытался прийти в себя, не отрывая взгляд от пола. «Точно!» «Все, я готова, пойдемте», — сказала девушка Жанна, чем вывела Валеру из ступора. «Куда?» — не понял он. «Как куда?» — сморщилась Жанна, точно он сказал несусветную глупость. «Во двор? Не буду же я его здесь сжигать. Сами предложили, и вот сейчас тупите». «Вы в своем уме!» — почти крикнул Валера. «Я вам сказал, что надо бежать из этого дома, оставив родственников самих здесь разбираться». «Не, чем вам моя идея не нравится?» — спросила она пьяно. «По пути сожжем платье. И вообще, как вы собрались бежать, если нас заперли?» «Наконец-то до вас доходит суть», — выдохнул Валера. «Я знаю, как выключить умный дом». «Откуда?» — чересчур эмоционально воскликнула Жанна, округлив свои и без того огромные глаза. «Я их создаю», — признался он. «Серьезно?» С придыханием спросила Жанна, как если бы Валера признался, что он космонавт. «Вполне», — ответил он, немного смутившись. «И этот?» — она почему-то показала на потолок. «Нет, этот не моя фирма, — программировала, — но я знаю принцип», — немного неуверенно сказал он. «По крайней мере, могу попробовать». «Вы меня совсем запутали?» Тряхнув головой после паузы, сказала она. «Так, идемте». «Вы выключите умную Татьяну и поедете домой, а я платье сжигать». «Далось вам это платье?» — возмутился он. «Вы что, не хотите бежать отсюда?» «Нет», — ответила Жанна. «Не хочу». «Почему?» — поразился Валера. «Жених ваш очень доходчиво показал, что вы ему не интересны Что вас еще держит здесь?» «Вот у вас в жизни много чего происходит», — спросила его девушка и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ага, понятно. Вот и у меня ничего, а тут чистый серпентарий. Плюс мне бабушка Якутка понравилась, они ее убить хотят. Я решила ее спасти и искупить наделанные до этого глупости». «Откуда столь ценная информация про убийство?» — прищурился Валера. «Ну как же, вы что, не слышали, как Буратино сказал беречь сиделку?» А уже позже я слышала, как Тамара после ужина пришла к нам в комнату и шепталась с Русланом, — объяснила Жанна. — О чем говорили, не знаю, но это было зловеще. — И вы прям уверены, что они хотят ее убить? — Предположительно, — увильнула от ответа Жанна. — Поэтому я остаюсь, спасу бабульку и потусуюсь еще здесь с ними, а утром домой. — Да идемте уже! — покидая комнату из-за двери, крикнула девушка. куда Валера опять был в ступоре, чего за ним обычно не замечалось, тем более так часто. Данное новогоднее развлечение, видимо, не пошло на пользу его умственным способностям. «Ну, я уже вам сто раз сказала, вы в бега, я платье сжигать!» На полном серьезе ответила девушка. «Делайте, что хотите!» Бросил Валера в сердцах, но в душу закралось сомнение, и уходить почему-то тоже расхотелось. «Куда мы идем?» — спросила Жанна, надевая на голову капюшон халата. «Внимательно осмотрим дом. Начнем с первого этажа и подвала, если он, конечно, здесь есть. Мне нужно найти, где находятся сервера, и попытаться их отключить». «А как вы это поймете?» — спросила девушка, по-свойски взяв Валеру под руку. «Помните, как вечером за столом хозяин попросил умный дом налить буратино воды?» — спросил Валера. «Конечно, но я подумала, что это понт такой, а сейчас какая-нибудь смаша Горничная это сделает». «Ведь это как?» «Ну, дверь запереть понятно», — рассуждала Жанна шепотом. «Вырубить интернет тоже, вот как воды дать?» «Это возможно», — сказал Валера и почувствовал себя сейчас очень умным, как в детстве, когда весь класс не знает ответ, а ты поднимаешь гордо руку, точно уверенный в своих знаниях. «Удивите меня» попросила Жанна и ойкнула, посмотрев на свои босые ноги. «Вы что?» — воскликнул громко Валера, и девушка даже шикнула на него. «Вы что?» — повторил он уже шепотом. «Босиком пошли платье жечь. Вы морж?» «Моржиха», — поправила его Жанна. «В смысле?» — не понял Валера. «Женщина, она не морж, она моржиха», — пояснила виновата девушка. «Очень познавательно». Согласился Валера. Надеюсь, мне это в жизни пригодится. А есть что сказать по существу? По существу я не подумала. Жанна развела беспомощно руками. Хорошо. Пойдемте вниз, найдем сначала, где установлены сервера, а потом уже будем думать, как вас обуть. Валера опять смутился от того, что понял, что не может на нее злиться. И чтобы скрыть эту слабость, зло произнес. И вообще вы пьяная. Факт. Со вздохом признала Жанна и, даже не обидевшись, продолжила спускаться. «С ним не поспоришь». Первый этаж представлял собой огромный холл, где они еще недавно выпивали, поджидая всех членов семьи. Имел единственную дверь в туалет. Не было видно ни входа в подвал, ни каких-либо кладовых, в которых могло быть спрятано оборудование, которое обслуживало бы такой умный дом. Кстати, наблюдая, как Валера осматривает первый этаж, сказала Жанна. «Вы обещали раскрыть тайну воды». «В самых продвинутых домах, Жанна», — начал Валера, — «есть рука дома». «Как это?» Было видно, что ей жутко интересно. Девушка встала рядом и стала также внимательно вглядываться вместе с ним в стены. «Ну вот как вы можете представить, что стакан воды появился в комнате Буратино?» Спросил он, а девушка в ответ пьяно хихикнула. Но, видя, что Валера говорит на полном серьезе, тут же взяла себя в руки и сказала. «Прошу прощения, просто из ваших слов выходит, мы или в сказке, или в дурдоме», — пояснила она свой смех. «Скорее второе», — кивнул Валера и тоже улыбнулся. «Ну так вот, как вода могла появиться в закрытой комнате без участия человека? Чудо?» — предположила Жанна и опять хихикнула. «Почти», — усмехнулся вместе с ней Валера и сам себя не узнал. «Но под каждым чудом всегда, абсолютно всегда есть материальное обоснование. В нашей фирме было несколько таких заказов, но это высший пилотаж». «Как солями среди колбас?» — спросила Жанна искренне, и Валера не удержался и снова глупо хохотнул. «Ну, приблизительно», — согласился он с девушкой. «Такой дом строится вместе со стенами», «Его невозможно установить в уже готовый дом. Там возводятся двойные стены, как в старых замках», — ахнула Жанна, — «потайные ходы». «Точно», — согласился Валера, — «и в эти ходы вставляется механизм, так называемая рука дома. Она имеет доступ ко всем комнатам, чтобы принести туда то, что просил хозяин. «Но», — сказал важно Валера, — «но», — повторила завороженно Жанна, ловя каждое его слово, — «Но где-то это все рука должна брать», — радостно подытожил Валера, словно выдал огромную тайну. «Тоже чудо?» — неуверенно предположила девушка и дохнула в лицо валерия своим амбре. «Нет», — он поймал себя на мысли, что ему ее дыхание не было не только противно, но даже приятно. И это тут же резануло по сердцу, поэтому он продолжил раздраженно. «Вы вообще меня не слушаете? Я же вам сказал...» Под каждым чудом всегда можно раскопать логическое объяснение. Для руки дома формируется специальная комната с полками, как склад, и пишется алгоритм. «Умный дом» — это всего лишь программа. Если она слышит команду «кофе», то, пройдя по ссылке, она понимает, что ей надо взять чашку с полки три и поставить на полку четыре. Это, скорее всего, кофеварка. Подождать три минуты, снова взять чашку и далее так, в таком же духе. Эту комнату периодически пополняет персонал. Да, без людей все равно никак. Нам с тобой надо найти эту комнату, и она нас выведет к серверам. Плохо одно. Комната эта может находиться в любой части этого дома. Тут все зависит от фантазии архитектора и планировщика. «Мне кажется, я видела руку дома», — вдруг сказала Жанна. «Она мне колготки принесла в туалетную комнату». «Что?» — не понял Валера. «Ну, когда я упала...» «Помните, вы меня проводили в туалет. Вон там дверь», — Жанна указала в угол холла. «Колготки я не нашла, и тогда громко крикнула от злости. Принесите мне колготки». «Правда, я не заметила, чтоб что-то открывалось, но могу показать, где они лежали уже через несколько минут». «А что?» — согласился Валера. «Давайте пойдем таким путем». И даже с уважением посмотрел на свою спутницу. Та же, словно почувствовав это, гордо зашагала к туалетной комнате. Но босиком, в халате и с платьем в руках это смотрелось еще более комично, и Валера поймал себя на том, что опять улыбается. Туалетная комната больше походила на будуар императрицы. Мягкие банкетки, огромные зеркала и очень много лепнины на потолке и стене. «Вот здесь лежали колготки», — сказала Жанна, показывая на туалетный столик, который был приставлен к огромному зеркалу в золоченой раме. Валера осмотрел его и не нашел на нем никаких следов. — Вряд ли зеркало и есть окно для руки дома, — размышлял он вслух. — Да и выглядит оно огромным и тяжелым. Не думаю, что кто-то решил сделать столь сложную конструкцию. — Принесите мне колготки! Вдруг очень громко крикнула Жанна, и Валера от неожиданности даже присел на банкетку перед зеркалом. «Ну, в принципе, все правильно», — опомнившись от ее крика, сказал мужчина. «Только предупреждать надо. У меня чуть инфаркт от ваших воплей не случился». Никакие колготки ниоткуда не материализовались, хотя Валера и выждал нужную паузу. «Точно», — сообразила Жанна. «Папа Петя называл «умный дом» Татьяной», «Надо сказать так. Татьяна, принеси мне колготки!» И снова тишина. Татьяна, скорее всего, кот для хозяина. Только его голоса Татьяна слушается, и имя — это, конечно, кот, но уже так вторичный, а первичный — это голос. «А если человек хохрипнет, к примеру?» — предположила Жанна. «Я вот как мороженого наемся, так у меня голос садится». «Вам сколько лет-то?» — поразился Валера. — Пора бы уже знать меру мороженому. — Чтобы вы понимали, — вздохнула Жанна, — мороженое, оно же не в желудок. Оно в душу, раны душевные лечит. — А раны у вас, я так понимаю, бывают такие, что килограммами лечиться приходится. Усмехнулся Валера и, не дав ей ответить, спросил. — Вспомните точно, пожалуйста, что вы сказали в тот момент. Потому что для умного дома прописывают запасное, техническое, так сказать, слово — «Вот как вы говорите на случай хрипоты. Так называемую демоверсию. Это слово держится в секрете на экстренный случай. Оно позволяет управлять домом, не привязываясь к голосу. Это точно не имя. Оно может быть даже несуществительным. Мне кажется, что вы угадали именно его. Да ничего я больше не говорила». Все еще заплетающимся языком ответила Жанна и опустила голову. «Мне сейчас кажется, что вы врете», — сказал Валера. «Вот прям поспорить мог бы. Говорите, хватит мяться. Ну, выругалась я только, пожалуй, девушка плечами. Это же не может быть вашим словом». «Сейчас только не кричите, потому как от вашего визга у меня еще мурашки не остановились. А нормальным голосом произнесите в точности то, что тогда сказали», — предложил ей Валера. «Твою ж мать, колготки где?» — сказала Жанна, но по-прежнему ничего не произошло. «Вот видите, я же говорила, это не то». «А если не так?» — предположил Валера. «Если вы твоюж сказали очень тихо, а мать и колготки крикнули, то получается...» «Мать, колготки!» Что-то неуловимо изменилось, и через пару минут, тихо, словно бы не веся ничего, огромное зеркало открылось, и словно на небольшой железной лопате выехали колготки. «Бегом внутрь, оно сейчас закроется!» Завопила Жанна и, не дожидаясь реакции Валеры, вскочила босыми ногами на туалетный столик и запрыгнула в темноту. Валера, поддавшись ее порыву, проследовал за девушкой, как раз когда зеркало начало закрываться. Изнутри оно оказалось окном в дом. Сейчас через него было видно все пространство туалетной комнаты, как на ладони. «Зачем мы так спешили?» — сказал Валера, отодвигаясь от девушки — который прильнул в прыжке чересчур близко. «Мы ведь теперь знаем слово, могли бы его открыть еще раз?» «Я как-то не подумала», — ответила неуверенно Жанна, пристально глядя на Валеру в полумраке узкого пространства. «У вас это уже вошло в привычку», — буркнул он. Ее настойчивый взгляд смущал, и он уже хотел предложить идти дальше, как девушка, встав на носочки, очень осторожно его поцеловала. «Пусть он останется», — сказала она, грустно отстранившись от ошарашенного Валеры. Жанна прижала пальцы к своим губам, словно бы проверяя, что изменилось после поцелуя. «Где?» — почему-то спросил Валера, четко понимая, что глупеет рядом с этой девушкой. «В памяти. Знаете, есть такие воспоминания, даже маленькие, которые абсолютно не повлияли на твою жизнь. Но каждый раз, когда ты достаешь такое с полочки памяти...» что тебе непременно становится хорошо. Мне сейчас захотелось самой сотворить такое и сохранить. Так непривычно, — хихикнула она. Но я почему-то именно сейчас поняла, что именно мы принимаем решение заполнять полочки воспоминаниями или оставить их пустыми. Вот как с этим поцелуем. Очень философски, но можно я подумаю об этом позже? Намеренно холодно ответил Валера, хотя внутри у него бушевал пожар. И он еще не понимал, что это — презрение к себе, боль по утрате или что-то новое, а может, почти забытое чувство. Только вы, Жанна, не учли одного. «Чего?» — спросила девушка, хихикнув. «Алкоголь до сих пор гулял у нее в крови и делал все события смешными и занимательными. Того, что этот процесс двусторонний. Вы сейчас и на мою полочку положили воспоминания». «Надо сказать, не спрашивая на то разрешения», — ответил Валера вроде бы обидную вещь, но получилось как-то чересчур мягко. «Надеюсь, оно тоже будет приносить тебе удовольствие. Считай, это мой новогодний подарок», — ответила Жанна, как-то резко перейдя на «ты». «А ты без подарка?» «Так нельзя. Ты обязательно должен человеку что-то подарить в ответ». Валера прекрасно понимал, на что она намекает, — Но веселая девушка даже не представляла, какая буря сейчас полыхает у него внутри, а потому ожидала чего угодно, только не такого ответа. «Значит, похожу в должниках», — сказал Валера. «Подарю тебе плюшевого дракона». «Почему дракона?» — протянула Жанна немного разочарованно. «Потому что это символ Нового года». «Как можно холоднее», — ответил Валера, понимая, что обижает девушку. Но он не мог сейчас иначе. Именно в этот момент в доме раздались крики.